Ласка. Кончалась долгая январская ночь на Усмане реке. Как дым над деревенской улицей повис над ее темными быстриками белый пар. Плюхнулся в воду бобр, волоча за собой корявую ветку ивы, чтобы догрызть ее в жилье. Кто-то шевельнул Заиндивившие тростники на берегу Затона треснуло во время альха и эхо, как от выстрела, метнуло через весь луг, замерзая на лету. При таком морозе даже мышь не проскочит бесшумно по скрипучему снегу. Послышался звук коротких прыжков. С той стороны реки через плес скакал какой-то темный зверек. У берега он застрял и как будто не сам выбирался наверх, а кто-то ему помогал. Свет остывшей ущербной луны и серый долгий рассвет не позволили разглядеть как следует странного зверька, хотя по росту его можно было принять за водяную крысу. Ей бы сейчас под снегом рыться, а не бегать по белому снегу, рискуя собственной жизнью. Еще не спрятались в дупло черноглазые неясыти. Но когда поднялось солнце, короткими голубыми тенями на лугу и реке обозначилась четкая цепочка двойных следочков, которые рассказали, что с того берега на этот несла свою тяжелую добычу ласка. Белизна ее шорстки выделяется на искрящемся снегу только в солнечную погоду. В снегопад же, в сумерки, ночью, если бы не черные кончик носа и глаза, был бы белый хищник настоящей невидимкой. Обегая ночью свой охотничий участок, ласка или почуяла, или услышала под коркой наста водяную крысу, и, прокопав острыми коготками лас, проникла, в подснежный лабиринт ее ходов. Настигнув и без долгой борьбы придушив хозяйку, она через все тот же лаз вытащила жертву наверх и понесла ее через всю пойму в свою нору метров за триста. Почти напрямик, обогнув по льду открытую воду быстряка, вернулась она к тому кустику, откуда вечером или ночью вышла на охоту. Добычу держала в зубах, несла на весу, ни разу не остановившись, ни разу не передохнув. Какая сила! Какая выносливость! Ласка — самый маленький хищник среди хищных зверей мира. А несла в зубах не очень удобный груз, вдвое тяжелее самой себя. Искакала с убитой взрослой крысой, почти обычным алюром, Рядом с ее следами на каждом прыжке оставались на снегу две черточки от задних лап и третья от короткого хвоста добычи. У полевок, мышей и крыс нет более опасного врага, чем ласка. От нее нет им спасения и защиты нигде, потому что в любой из нор она проникает так же легко, как и хозяин не расширяя ее по своему росту, как делают это хорьки, в любую щель, трещину, где удалось протиснуться мыши, пролезет гибкая и тонкая, как змея, ласка. В снегу исчезает так же мгновенно, как береговушка в утреннем тумане. И там, где с осени в крепком мышином поселении появится одна, она так опустошит норы что весной не найти следов грызунов. Прикончив всех, ищет ласка другое место, где добыча в достатке. Ласка — охотник в самом правильном и хорошем смысле этого слова. Она ест только то, что поймала или убила сама, и никогда не подбирает чужую добычу. Не убивает больше того, что может съесть. Пожалуй, для ласки важнее нигде где она находится, а что у нее есть. Она нисколько не дичится в неволе, спокойно и даже как-то вежливо берет из рук корм, пьет, а сытая тут же засыпает, не обращая ни на кого и ни на что внимания. И так ведет себя не только молодой зверек, но и взрослая ласка. Лазая всю зиму по мышиным норам, по чердакам, хлевам, сеновалам и сараям, ласка сохраняет в чистоте белизну своей шубки до весны, до линьки. Но несмотря на такую покровительственную зимнюю окраску, белый охотник редко оставляет следы на снегу. Он там, где его добыча, под снегом, в подполье, в стогу, Или конюшни. Это единственный хищник, который одинаково охотно живет и в самом глухом лесу, и около скотных дворов, и даже в большом городе, успешно конкурируя с кошками. В одну из предвоенных снежных зим, когда сугробы на воронежских улицах поднимались до крыш одноэтажных домов, Каждый день по наружным подоконникам нашей школы бегала ласка. Перебегая от окна к окну, белый зверек безбоязненно разглядывал классы первого этажа, не пугаясь наших криков, стуков в стекло и даже шапок, которыми бросали в нее. А когда ласка, становясь на задние лапки, прижимала передние груди или опиралась ими о стекло, выглядела настолько удивленной и послушной, любопытная, как у большинства ее куньи родни, выражение черноглазые, черноносой мордочки было настолько добродушным, что мы были готовы открыть окно и впустить ее в класс. Почему ласка не стала есть теплую добычу там, где ее поймала, а скорее скорее открыто понесла ее? в собственную нору. Наверное, потому, что были в ее гнезде детеныши, которым уже не хватало материнского молока, которым уже пора было узнавать вкус родовой добычи, но которых было еще рано выводить на учебную охоту, да еще в такие морозы, когда и взрослым не хочется выходить на снег. И такой добычи, как рослая водяная крыса, Всей семье должно было хватить дня на четыре. Именно столько дней, и не было видно свежих следов старой ласки матери. У ласки нет необходимости обучать детенышей особым приемом охоты. Это хищник, который не подкарауливает свою добычу, не устраивает на нее облавную охоту с загоном и погоней. Он ее разыскивает в темных подземельях, в ометах и стогах, на чердаках и в погребах и берет на коротком броске. При таких способах охоты обучение не нужно. Обретая самостоятельность, молодая ласка еще полна детской игривости и лишена половины той осторожности, которой обладает взрослый зверек. Поэтому, если летом удастся встретить ласку, которая или играет, или охотится днем открыто, то это обычно большеголовый и словно подслеповатый подросток, вышедший на собственную охотничью тропу. Напав на ящерицу, он непременно схватит ее за хвост и будет бороться с ним как сопротивляющейся или вырывающейся добычей, тогда как самой ящерице и след простыл. Не только для охоты, но и для игры молодая ласка не ищет партнера. Найдя высохшее птичье крылышко неподалеку от родительской норы, она будет играть с ним, как с бумажкой котенок, развивая ловкость, изворотливость, охотничью хватку и получая, наверное, немалое удовольствие. Наблюдая за одним и тем же зверьком хотя бы дня два-три к ряду, приходится только дивиться, как быстро, угловатые, резкие, не очень скоординированные движения сменяются змеиной гибкостью, стремительностью, мгновенной реакцией на малейшее движение. Но осторожность все-таки отстает от ловкости, Поэтому и становятся молодые ласки добычей тетеревятника, крупных сов и других пернатых хищников. Морские орлы над хопром Озеро Тальниково не похоже на старицы, какие хопер сотнями за корючек раскидал по своей пойме. Оно круглое, как круглые степные озера, и окружено со всех сторон лесом. У него нет берегов, и только лягушки могут без риска добраться до суши, а птицы предпочитают по воздуху. Как трава на лугу, островами лежит на воде колючий телорез, под которым не везде и карасю протолкнуться. Попавший сюда ветер быстро запутывается в гуще двухметровых лезвий рогоза, спешит скорее выбраться на чистое и улетает, не успев ни волны поднять, ни сшить и разровнять как следует красновато-зеленый ковер ряски, разрезанный на лоскутки утиными дорожками. Вокруг этого озера много ольхи. И золотая осень выглядит тут бедновато. За ольхой осины стоят, но чуть пожелтеет на них лист, Стряхивают его поскорее без ветра. У никогда не было огневой кленовой яркости, А другие деревья и близко не осмеливаются Подступиться к топким берегам озера. Утиный рай Тальникова. К осени суда слетается столько утвы, особенно кряквы, что шум взлетающих стай прокатывается над лесом, как шум урагана, и перекрывает гул пролетающих самолетов. Когда повторно линяют селезни перед осенью, надевая многоцветный брачный наряд, сплошной каймой лежит на воде у травяных зарослей Утиное линное перо. Сквозь вязкий ил ни веслом, ни шестом не нащупать твердого дна. Вот каково оно, это тальниковое. Под собственной тяжестью падают с узкие листья, сверкая на солнце. Едва плывет по воздуху осенняя паутина. Плещется средь зарослей на открытой воде сытые утки. А над озером, как крылатые сторожа, ходят огромными кругами три белохвостых орлана. В прямую линию развернуты широкие, длинные и почти до черноты темные крылья с растопыренными на концах острыми перьями. Веером развернуты короткие по сравнению с крыльями хвосты чисто белые у двоих и будто густо забрызганные болотной грязью у третьего. Два белохвостых покрупнее, третий заметно меньше. Парит над Прихоперским озером семья морских орлов, орланов, белохвостов, птенец и родители. У старших птиц хвосты такой белизны, что когда они пролетают под облаком, их длиннокрылые силуэты кажутся совсем куцами. Я вижу этих птиц над хопром уже более двадцати лет. Кто-то из местных старожилов нашел их гнездо лет сорок назад. Может быть, эта пара и ее гнездо около озера Тальникова единственные до Волги на восток, до Днепра на запад, до Мещурских лесов на север. Видел я Белохвостов над морем, над пустыней, где и настоящих орлов немало. Но над нашими перелесками, полями и реками такие из полины пернатого мира — редкость. Это потомки последних свидетелей прошлого, когда край наш был безлюдный и дик, когда леса, луга, озера и степи были поделены между этими хозяевами земли и неба и новым паром, не находилось свободного места. Первое гнездо орланов-белохвостов я увидел на одном из островов Волжской дельты и не мог удержаться от соблазна заглянуть в него. Как перевернутая копна сидело оно в тройной развилке корявой, но крепкой ветлы. Поблизости не росло ни одного дерева, с которого можно было заглянуть в гнездо. А шестиметровый высоты тростник уже в десяти метрах скрывал ветлу. Дались до гнезда оказалось пустяком по сравнению с тем, что стоило взобраться на него. Гнездо хоперских орланов выглядит еще внушительнее. Попасть в него можно только сверху, потому что ветла, на сучьях которой оно устроена, И на ветлу не похоже. Не дерево, а колонна под стать двухсотлетним дубам шипового леса. И держится она корнями в земле не слабее тех дубов. Прямой неохватный ствол на могучем основании высоко поднял аккуратную крону. И пока здоров этот гигант, у местных стихий даже сообща Не хватит сил свалить или переломить его. Такие деревья заслуживают право носить собственное имя. Нет в мире другой такой ветлы, поэтому и выбрали ее орланы, не соблазнившись ни громадными осокорями, ни дубами соседней Телермановской рощи. Они по достоинству оценили крепость и надежность уникальной ивы, соорудив на ней свое гнездо. Здесь птиц не беспокоит никто. Место глухое, диковатое. Упавшие деревья и ветки переплетены цепкой ежевикой. Летом крапива необходима в рост человека. Комары злые неустрашимые. Под травой, как западни, ямы и промоины, топь. Сюда и волки опасаются забегать, если нужда не заставит. Только весной стрекочут вокруг огромного гнезда полевые воробьи, втиснувшие в щели дома орланов собственные гнезда. Хозяев они не боятся, а от прочих врагов, разорителей гнезд, защищены надежно. Даже куница не решится шарить рядом с собственной смертью ради сомнительной удачи. Частенько под гнездами орланов валяются утиные перья, но мне ни разу не пришлось подсмотреть, как охотятся белохвосты на уток. Зато часто видел, как могучие хищники подчищают грехи охотников, высматривая в камышах, в густой траве, на воде или в степи безнадежных подранков и убитых птиц. У воды и на воде чаще всего берет добычу орлан, рыбу водяных крыс, которых весенний разлив выжил из нор. Заглядывает он и в колонии цапель, когда там птенцы, но гнезд не грабит, а подбирает упавших птенцов. Зимой, хотя иногда и повезет ему поймать зайца, чаще приходится вместе с воронами пробавляться пищей стервятников. Здесь он хозяин положения, и пока не насытится, не уступит место никому, не обращая внимания даже на то, что нахальное воронье в нетерпении дергает его за хвост. Белохвост любит рыбу не меньше скопы хотя и не столь умелый рыболов, как она. Ловит он некрупных щук, стоящих в засаде у лопушков, карасей и сазанчиков, кормящихся ряской на стоячей воде, подбирает покалеченную и снулую рыбу, заслуживая этим уважения как санитар. Если он никогда не снисходит до ловли мышей на суше, то от рыбьей мелочи не отказывается и не упустит случая выловить на отрезанном мелководье всех красноперок и окуньков, которые остались там с разливов. Орланы не домоседы. Осенью и зимой они где-то странствуют, не показываясь у гнезда неделями, уверенные, что в их отсутствии никто не посмеет посягнуть на занятое место. В это время семья продолжает существовать в том же составе, в котором она жила в гнезде. Дети уже сами могут взять то, что им полагается и что могут, и они не выпрашивают кусок у родителей. Разлетаясь в разные стороны на километры, они умеют быстро находить друг друга. В конце ноября, когда замерзло водохранилище, но зима еще не успела выгнать с него последних уток, лысух и чаек, стали попадаться на глаза белохвосты то старый, то молодой. Никогда их не видели вместе. качуют вся к себе бродяги-одиночки. Но однажды старый орлан, сидевший нахохлившись на льдине, вдруг подобрался весь и, широко раскрывая клюв, трижды крикнул в пасмурное небо. А через несколько секунд рядом с ним уже укладывал крылья, упавший с неба молодой. Глядя на птиц, легко было догадаться, что это не случайная встреча соплеменников, а одна семья. Не успела редкая пелена начинавшейся метели скрыть их силуэты, Как на льдине уже стояли два старых орлана, оба с чисто белыми хвостами и светлыми головами. Расстанутся они с молодым лишь зимой, когда птица вернётся к гнезду, чтобы домостив его ветками и другими доступными материалами, отдаться заботам о новом поколении. Живущие в хороших кормных угодьях пары орланов на зиму не улетают со своих охотничьих и гнездовых территорий раз в несколько лет бывают в черноземье такие зимы когда в угодье местной пары орланов слетается до десятка их родни и несколько беркутов на это время снимается охрана границ и птицы отыскивая павших от истощения морозов и ран оленей и кабанов, кормятся на падали, пока от той не останутся только клочья шерсти и кости. Оседлые пары начинают строительство гнезд уже в декабре. Как ни крепки деревья, на которых десятилетиями держатся огромные глыбы гнезд, но и для них наступает предел. Кроме того, и по другим причинам приходится закладывать новые гнезда, когда целы и еще надежно старые. Еще не миновал санцеворот, еще ворон не затевал своих игр, а белохвосты ежедневно, свободные от охоты время, проводят в гнездовых заботах. Эти заботы пока просты, хотя легкой их работу не назовешь. В основании постройки должны быть положены крепкие ветки. земли нечего подобрать, все под снегом. Да и не все упавшее на землю годится для строительства. Самец ломает сухие ветки, нося их самки, а та укладывает их в широкой развилке. Орлан обламывает тонкие концы веток метровой длины, а толщина... Вместе изломы бывает до трех сантиметров. Одну такую ветку, подобранную под гнездом в январе, я храню до сих пор, как свидетельство силы Орлана. Это твердая сухая ветка, а не какая-то гнилушка. Когти птицы оставили на ней едва заметные вмятины точки. Переломить ее руками мне не удалось. Едва поддалась она, когда надавил коленом, поэтому зимняя работа по строительству идет медленно. Был у меня молодой ручной орлан, один из тех, сидевших в огромном гнезде. На этом ворохе сучьев и разные ветоши могли бы свободно разместиться четыре взрослых человека, и посередине осталось бы место для самовара. Но в тот раз на одном краю сидел я, поджав под себя ноги, а на другом прижавшись друг к другу три птенца, каждый ростом с гуся. Похищенный быстро привык к людям, бегал за мной по поселку, терпеть не мог собак любого роста, и если они не уступали ему дорогу, бил крылом, не пуская однако вход ни когти не клюв. К цаплям, бакланам и пеликанам, жившим в вольере, относился равнодушно и при общей кормежке спокойно ждал своей очереди и доли. Но одна встреча со взрослым орланом чуть не стоила мне жизни. Хищник спустился в густой тростник, чтобы взять упавшую туда молоденькую цаплю. Но взлететь не смог даже без добычи, будучи не в состоянии сделать полного взмаха крыльями. Бывают такие поступки, в которых раскаиваешься уже через секунду, да поздно. Я схватил Орлана за шею, а он меня лапами за оба запястья и черные когти с отчетливым хрустом стали впиваться в тело. Получилось, как у охотника, который поймал медведя, не так пугали клюв и когти орлана, как комары, которые быстро покрыли руки и рукава куртки буроватым налетом. Тысячи их впились в лицо и шею, а орлан не мигая, смотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде не было испуга. Не видя иного выхода, я спрыгнул с берега в ерек, и орлан, окунувшись вместе со мной, разнял когти. Может быть, вскоре окончательно отойдут в прошлое охотничьи подвиги, трофеями которых были доверчивые орлы и орланы и человек перестанет быть их врагом. Но у царственных птиц есть еще два врага, невольным помощником которых нередко становится человек, спугивая с гнезда насиживающую самку. Это ворон и ворона. И всюду эти враги уже много лет возрастают в числе. Есть основания полагать, что ворон — и самостоятельно, без помощи человека, может обездолить семью орланов. Пара черных птиц, намерившись похитить яйца орланов, осмеливается даже опускаться на гнездо рядом с наседкой. Греет осеннее солнце землю. Уходит вверх невидимые потоки теплого воздуха, не такие уж слабые, коль не взмахнув ни разу крыльями, Круг за кругом плавают в них огромные орланы.